Глава 6 Плевака проснулся от того, что услышал. Дедушка бухает входной дверью. Откроет, бухнет и снова, снова бух, бух. Поначалу мальчик лежал спокойно и ничего не предпринимал. Он привык, что Файв колобродит по ночам, шумит или кричит разную чепуху. А рано или поздно это кончится, и старик свалится на постель, Будет там стонать, извиваться, сжимать руками голову, потом постепенно утихнет, а утром проснется уже нормальным человеком. На сегодня примешалось что-то новое. У деда, похоже, фонарь, через окошко проникает мерцание. К тому же он не просто кричит, а поет. Файв пел иногда за верстаком, но ночью такого не бывало. Плевака встал, натянул штаны и, не снимая старой длинной рубахи, в которой спал, помчался на шум. Дед распахнул двери настиж, но все ему было мало, он продолжал ее дергать, словно хотел сорвать с петель. — Деда! — крикнул Плевака. — Хватит! Нельзя так ночью шуметь! Впрочем, он знал, дед его не слышит, чего он по-настоящему не мог взять в толк, «Зачем зажег старик керосиновый фонарь?» Фонарь стоял на дорожке. Мгновенно рассудив, что огонь лучше забрать, плевака подхватил фонарь, но не потушил. Старик по-прежнему невнятно распевал, перемежая свое пение мрачным, больным смешком, который у него обычно был вроде знака припинания в непонятных криках. Плевака попытался взять деда за руку, но тот судорожно вцепился в дверь и прокричал. «Холодно! Как холодно!» «Что ты, сейчас тепло!» — сказал Плевака. «Эх, стар якорь не держит!» — с мукой проговорил Файв. Потом выпустил дверь, прошагал по дорожке к калитке, попробовал ее сорвать с петель. Но калитка была прилажена слишком крепко. Файф рухнул на колени, зажал руками уши и принялся стонать. — Кончаюсь, внучок, на этот раз не сдюжу! — разобрал Плевака между стонами. — Успокойся, деда, пойдем в дом. Плевака начинал тревожиться, вроде обычный припадок, да, видать, не совсем. Мальчик поднес фонарик к лицу деда. По морщинистым щекам бегут слезы. И вдруг старик проговорил тихим, почти нормальным, хоть и дрожащим от боли голосом. — Иди прочь, внучок. Беги, слышишь? Подальше от деда. — Ну, иди. Сроду плевака не слышал в голосе деда этой тихой и вместе гречо-увещевательной ноты, поэтому не знал, что думать. «Ступай же!» — крикнул старик с отчаянием, словно еще минуты он не сможет больше сдерживать натиск какой-то страшной слепой силы. «Беги, внучок, и не возвращайся! Не возвращайся, понял?» Плевака понимал слова, но не понимал их смысла. Переступив босыми ногами, он задрал фонарь выше ко вскинутому лицу файфа. В глазах старика — леденящий ужас. Впервые в жизни плеваке стало страшно с дедом. — Ты чего, дедушка? — Уходи! — только и простонал старик. — Нет, уходить нельзя. — Никуда я не пойду. Вернись в дом, не надо кричать. Давай руку. Последняя мучительная схватка с безумием отразилась на лице старика. Он еще хотел, еще надеялся уговорить внука. Но ему не дано было выйти победителем. Темная сила, которой он сопротивлялся столь долго, вырвалась на волю. Он ничего больше не видел вокруг, никого не узнавал. Совсем в мире утратил живую связь, совсем, кроме собственной боли. Он выхватил из рук Плеваки горящий фонарь, прошел к открытой двери дома и швырнул фонарь внутрь. Было это до того неожиданно, что Плевак и не догадался помешать, А фонарное стекло уже вдребезги разлился по полу, вспыхнул керосин. Недолго думая, Плевак кинулся в дом и стал затаптывать огонь босыми ногами. Больно. У плиты должна быть вода. Так, одно ведро пустое, второе пусто наполовину, собирался сходить утром. Плевак выплеснул в огонь, сколько было. Огонь этого словно не заметил. Тогда он бросился с ведром к реке, но пока зачерпнул, пока дотащил обратно. Огонь уже охватил весь поло, заодно и из за навеску, за которой дедова кровать. Мальчика прокинул ведро на пол. Никакого толку. Дед стоял в дверях, глядел на пламя, что-то кричал. Плевака прошмыгнул мимо еще раз за водой. Снова полное ведро на пол. Но нет... Одному здесь ни за что не справиться. «Дед, выйди на воздух! Не стой здесь!» Старик не слышал. Мальчик на силу вытолкал его во дворик и берегом пустился во весь дух вниз по течению к дому, где больше всего привечали. Дому седи Задняя дверь, рама с проволочной сеткой, стучать бесполезно. «Мистер Трис! Мистер Трис!» принялся звать Плевака. «У нас пожар, мистер Трис!» Не сразу, но Джек выглянул. «Кто там?» «Это я, Плевака Макфи. Наш дом горит. Помогите, пожалуйста!» «Пожарную команду вызвал?» «Я не знаю, как. Ладно, сейчас вызову, а ты беги к Андерсам и к Тиму Эвансу, зови их на подмогу. Я скоро!» Плевака полетел по утоптанной тропке к железной дороге, повторил свой зов под окнами Андерсов и Эвансов. Потом побежал домой. Джек был уже там. Пожар усиливался. Трещало, сыпались ввысь искры. Джек без устали сновал к и обратно лил воду ведрами. Огонь не поддавался. — Где дедушка? — прокричал Плевака. «На берегу, у ступенек! Достань еще ведра!» «Бесполезно! Не потушишь!» «Делай, что тебе говорят!» — сурово приказал Джек. «Достань ведра!» Подоспели мистер Андрес с сыном Джолли, мистер и миссис Эванс, а с ними их соседка Джон Гиллеспи. Керосиновых жестянок с проволочной ручкой ведер едва хватило на шестерых. Хотя вода лилась в огонь беспрерывно, было ясно — с пожаром не совладать. Мало-помалу собрались люди со всей округи, старались помочь. Прибыла, наконец, и добровольная пожарная команда, но, покуда размотали рукава и наладили на берегу ручной насос, тушить стало, в общем-то, нечего. Зашипели и погасли под водяными струями последние пылающие головни, Но что толку? От всего дома только и остался один обуглившийся котел. Миссис Стриса и Сэдди, не видя плеваки, отправились его искать и нашли в шагах в 50 ниже по течению на мелководье с Файфом. Держа старика под мышки, мальчик пытался вытащить его на берег. — Что с ним? — испуганно спросила миссис Стрис. — Захлебнулся? Утонул? — Нет. — «Просто упал в воду!» — отвечал Плевака. «Упал, я прыгнул за ним!» С помощью детей Сэдди тянула сверху, Плевака подталкивал снизу, миссис Трис выволокла стрика на сушу. «Ему стало плохо, вот и свалился в реку!» — объяснил Плевака. Старик недвижно лежал на траве, скрюченный и беспомощный. «Веди сюда отца!» не раздумывая, приказала дочери миссис Трис. «Живо!» Сэдди сорвалась с места. «Он сам не понимал, что делает», — сказал Плевака. «Иначе б не бросил его в дом». «Кого его?» «Фонарь! Он бросил в дом горящий фонарь!» «Ладно об этом после. Сейчас ему нужно врача», — сказала миссис Трис. «Он ведь без сознания...» «Ты уверен, что он не захлебнулся?» «Нет, с ним все в порядке», — уверенно сказал Плевака. «Ничего себе в порядке! Срочно нужна медицинская помощь!» «Говорю же, все будет хорошо!» — упорствовал Плевака. Появился мистер Трис, закопченный, потный. Жена молча указала ему на старика. Джек присмотрелся и сказал решительно. Надо отнести его к нам домой и вызвать доктора Стивенза. Побудь здесь, Грейс, а я схожу за людьми. Одному мне его не поднять. Положил тяжелую руку на плечо Плеваки. Сгорел твой дом, дружище. Был и нету. Джек, ну зачем ты... Грейс укоризненно взглянула на мужа. Но Плевака не собирался раскисать чего дедушка построит новый. — Построит. — Только не скоро, — сказал Джек. — Ждите меня здесь. Пес Эвансов Пегги прибежал на пожар вместе с хозяевами и теперь нашел Плеваку. Плевака стоял над дедом, как часовой, а Пегги скакал к мальчику на грудь, лизал в лицо. — Уйди, Пегги, уйди! — сердито отпихивал его Плевака. Вскоре пришли Джек Трейс с Джимом Эвансом и двумя другими мужчинами. Без лишних слов они подняли Файфа и понесли вверх по откосу. Плевака забежал вперёд, загородил дорогу. «Куда вы его несёте?» «К нам», — сказал Джек. «Положим на веранде и вызовем доктора Стивенза». «Лучше оставьте его в котле», — попросил Плевака. котел не сгорел». Не сгорел, зато выгорел. Стены-то были крашены К тому же в нем воды по колено. Терпеливо говорил Джек. Ты тоже иди с нами. Нечего тебе здесь делать. Не спорь, плевака, пойдем, сказала миссис Трис. И не волнуйся, мы о дедушке позаботимся. Плевака в полном смятении последовал за ними, ухватившись за мокрый край дедовой рубахи. Сэдди, шагая рядом, прошептала. Он полез купаться и стал тонуть, да? Какое там купаться? Он сам не понимал, что делает. А долго он пробыл под водой? Совсем чуть-чуть, даже не захлебнулся. А, догадалась вдруг седи Он прыгнул в реку. Мальчик не стал спорить, лишь повторил. Он сам не понимал, что делает. Плевака никогда потом не мог вспомнить подробности этой ночи. Помнил лишь, что сидел, долго сидел в кухне Тризов и ждал, когда явится доктор Стивенс, а Сэдди с матерью молча сидели рядом. Доктор приехал, осмотрел больного и объявил, что его придется поместить в больницу. — На сей раз Плевака не перечил, потому что уже понял, не его это ума дело. Понял, взглянув на дедушку при электрическом свете. Файфа опустили на пол веранды, Плевака не выпускал край мокрой рубахи. И вдруг выпустил, отпрянул. Лицо, представшее его глазам в свете лампочки, было не с знакомое, калёное, щетинистое, воинственное лицо старого шотландца. Нет, перед ним было чужое лицо, белое, как мел, с тусклыми, невидящими глазами, с судорожно искривлённым ртом, и принадлежало оно человеку, каким дедушка быть не мог, поверженному, разбитому. И... Когда этого непохожего двойника понесли к машине доктора Стивенза, Плевака не просил, чтобы его тоже взяли, а просто молча стоял в дверях, пока машина не уехала. «Ты останешься ночевать у нас», — сказала Грейс. «Ляжешь на веранде на плетеной кровати». «Нет, мне надо домой», — сказал Плевака, решительно отворяя сетчатую дверь. Грейс удержала его. «Постой, зачем?» Что ты будешь делать ночью на пепелище? Подожди до утра. Я хочу посмотреть, как там мой велосипед. Не фантазируй, нет у тебя никакого велосипеда. Есть, — сказала Сэдди. Плевака собрал велосипед из старых частей. — Но все равно до утра ничего с ним не сделается, — рассудила Грейс. Подожди, сейчас принесу тебе одеяло. А ты, Сэдди, ступай немедленно спать. Сэдди шагнула к дверям, обернулась, бросила быстрый взгляд на Плеваку и ничего не сказала. Ему сейчас все равно не до неё. Плевака пристроился за кухонным столом, Грейс вышла. Вернувшись, она увидела. Мальчик сидит, уронив голову на руки. Может, плачет? Тронула его за плечо. Да он, оказывается, просто задремал, прилегши на стол. Теперь чутко вскинул голову. переоденься -ка». Она протянула старую рубаху Джека. «На тебе одежда не просохла». «Спасибо, мне и так хорошо», — сказал Плевака. Грейс его не уговаривала, и он, как был во влажном, влекся на веранде, где уже было постелено. Спустя несколько мгновений он спал, как убитый. Грейс присела подле изголовья, всмотрелась в лицо. Во сне она утратила выражение взрослости, уверенности, самостоятельности. Плевака — обыкновенный одиннадцатилетний мальчуган, ранимый, с ограниченным запасом нервных сил. — Теперь ты действительно нуждаешься в заботе, — сказала Грейс спящему И прибавила со вздохом. Только не в заботе Бетти Арбакл. Когда Джек возвратился из больницы, Грейс дремала на стуле у плиты. «Эй!» — потряс ее за плечо, Джек. «Чайник весь выкипел». «По второму разу», — ответила Грейс, вставая и заваривая чай. «Ну, как дела? Что со стариком? Пришел в себя?» Джек вымыл руки, сел за стол. «Привезли мы его в больницу. Он вдруг как вскочит и давай кричать, размахивать руками. Похоже, в этот раз серьезно сдвинулся. Пришлось его привязать к кровати». «А что говорит доктор Стивенс?» «Говорит, старик вряд ли выживет». Грейс сосредоточенно помолчала, что-то взвешивая, Потом спросила, «А как же мальчик? Что с ним будет?» «Утром поговорю с сержантом Коллинзом. Полиция что-нибудь придумает. Или муниципалитет. Или церковь». «Или Бетти Арбакл», — грустно прибавила Грейс. «А почему бы и нет? Он протестант, пусть протестанты о нем опекутся». Снова Грейс что-то взвесила и сказала, — А нельзя ему пожить у нас, Джек, пока дело как-нибудь не утрясётся? — Постой, — удивился Джек. — О чём ты говоришь? И почему у нас? — Что плохого, если он побудет у нас денёк-другой? — Лучше пусть где-нибудь ещё, — сказал Джек. — Как там чай? — Заваривается, — ответила Грейс и налила Джеку чаю. В котле он снова поселиться не может, а Бетти Арбакл живет на другом конце города, там нет реки. — Ну и что за беда? — То, что он привык к реке и должен возле речки остаться. — Пусть остается, только не в этом доме, — сказал Джек. — Я говорю не на совсем, а на несколько дней, пока решат, что с ним делать. — Не волнуйся, Коллинз подыщет для него... Временную квартиру. «Все равно это безжалостно — отдавать ребенка чиновникам или Бетти Арбакл. Ты же знаешь, Бетти отправит его в свой пресловутый дом воспитания. Ну приюта ему так ли иначе не именовать. Старика вот-вот упрячут в сумасшедший дом. К чему твоя жалость? Мальчишка все равно не сможет жить у нас всегда». Грейс больше не спорила, и так было неловко перечить мужу. В глубине души она сознавала правоту Джека. Если Файф макфей помешался окончательно и бесповоротно, то судьба плевайки будет решаться в официальных инстанциях. Несколько дней на веранде, ничего не изменят, ничем не помогут. «Больно уж он славный», — сказала Грейс. Вот и жалко. «Ничего, малый, крепкий, дошлый», — сказал Джек. «Ни взгоды ему нипочем. Зря ты за него переживаешь». «Хорошо, если зря», — печально сказала Грейс. «Но, по-моему, вы все ошибаетесь. Не такой уж он дикий и сильный». Она вымыла чашки, послушала, как муж плещется в ванной потом пошла взглянуть еще раз на спящего Плеваку, склонилась над изголовьем. Гарью пепелище повеяло на нее, и вдруг почудилось, что не просто Плевакин дом, сам Плевака сгорел дотла. Сумеет ли он восстать из пепла?